Глава 7. Весь первый день Анатон изучал провал. Забирался в пещеры, спускался в каменные колодцы, осматривал расщелины. В перерывах подбегал к разложенным на гладком камне листам и что-то чертил. Адер не мешал простолюдину и был благодарен, что тот не мешает ему. Подойдя к лачуге, в которой они с малякой провели несколько кошмарных дней, не мог решиться толкнуть перекошенную дверь. Пересилил себя, толкнул. Помедлил, переступил порог. Земляной пол в пятнах крови, стены, покрытые плесенью, мерзкий затхлый воздух, крюк и цепь под дырявой крышей. Ничего не изменилось. Так долго подавляемая ярость вновь заворочилась, заскрипела зубами. Выйдя из лачуги, Адер приказал охранителям и бойцам снести камеру пыток и унижений и до вечера просидел, наблюдая, как к его ногам падают комья глины, камни и доски. Второй день был потрачен на покорение лабиринта, по которому в лагере явились ракшады. Рано утром Анатан и бойцы Крикса закинули на плечи рюкзаки с мотками веревки и флягами с водой. Взяли фонари, на всякий случай факел и скрылись в пещере. Охранители продолжали сносить лачуги. Адер стоял на краю обрыва, следя за полетом чаек над бурливым морем. Когда солнце окунуло в воду багровый бок, из черного зева вывалились облепленные грязью люди. Взглянув на Адера и не сказав ни слова, развели костер. Тресясь в ознобе, подсели к огню и обхватили себя за плечи разодранными в кровь руками. Адер больше не мог бездействовать. Находясь здесь, он только то и делал, что топтался на месте и мысленно готовился к беседе с будущими советниками. Но, глядя на уставших и обозленных неудачей людей, решил провести в провале еще один день. На рассвете Анатан вновь скрылся с бойцами в устрашающем мгле. Охранители сносили лачуги, а Адер вышагивал между скал, потирая ладони и поглядывая на солнце. «Яр!» – раздался голос Анатана. Адер оглянулся. Стоя возле пещеры, бойцы с довольным видом сматывали веревки. Анатан бежал к нему. «Мы нашли его, Яр! Надо все время брать левее! А мы, балбесы, вчера прозевали первый поворот!» Пошаркал подошвами сапог по каменной крошке. «Летучих мышей тьма тьмущая! Как ракшады там ходили?» «Куда ведет пещера?» «Не знаю. В конце туннель, наполовину заполненный водой!» Оттуда ветром дует, волна накатывает. Колушку лодка привязана. Поплыть не рискнули. Вдруг в партикураме нас за жабры возьмут. Значит, партикурам. Но в разговоре с Тазаром об этом лучше умолчать. Если бы Анатан вышел где-то в горах, вопрос, откуда приходят ракшады, остался бы открытым. Бойвард не имеет выхода к морю, а через горы проходит порубежская граница с двумя странами. Пусть Партикурам и Бойвард перекладывают вину друг на друга, их вражда ему только на руку. Приказав бойцам завалить входы в пещеры с алмазами и с лабиринтом, Адер и Анатан пошли к обрыву. «Кимберлитовых трубок там, непочатый край», еле слышно проговорил распорядитель приисков. «Некоторые пустые, в некоторые посветишь, а там алмазы сверкают». «Так уж и сверкают», усмехнулся Адер. Еще как сверкают. Ракшады туда не совались, и они бы не пролезли. А искупленцам сто лет не надо было. Но воздуха жуть как не хватает. Надо штольни пробивать. Инструмент специальный нужен. Работы куча. Я могу составить примерную смету, но ты же знаешь, только начни. И кто работать будет? доселение далеко «Сколько потребуется людей?» спросил Адер. «Уйма! Только представь, спускаешься в колодец». Протискиваешься в расщелину, попадаешь в пещеру, а оттуда опять расщелины. Одна, вторая, третья, и все в трубках. Пленники ковыряли где могли, поближе и снизу. Анатан обернулся и указал еще на одну пещеру. Там щелей завались, только я пролезть не смог. А если построить в провале рабочий поселок? Одну неделю работает одна смена, другую другая. «Где деньги на строительство возьмем? Или правитель даст?» «Не даст. Введи на приисках нормы добычи и штрафуй за невыполнение». Анатан остановился. «Не ломай меня, Яр! Меня правитель сделал смотрителем не для того, чтобы я из своих же работяг веревки вил!» Адер посмотрел на вершину утеса. «Анатан должен быть пряником» правитель — благодетелем, а никому неизвестный инспектор Яр будет кнутом. «Я подготовил отчет об использовании денег», — произнес Анатан. «Деньги тают». «Я же сказал, нужны штрафы. Ты только придумай, за что. Запустим этот прииск, люди будут тебе руки целовать». «Не нужны мне поцелуи!» Анатан покряхтел, почесал затылок. «Можно пару раз наказать за баловство». Завезли лопаты, а трех уже нет. Страж походил по дворам, собрал. На следующий день ведер не досчитались. Опять собрали. И так почти каждый день. Адер усмехнулся. Странный народ. Драгоценные камни сдают, а на мелочевку зарятся. Наказывай. Но не тех, кто украл. Прятать начнут. А весь прииск. Удержи по мору Вот тебе инструмент и снаряжение. Шланги. Трос бормотал Анатан, загибая пальцы. «Поехали!» крикнул Адер охранителем. «Мы крикса подождем», откликнулся боец. «Вы оставайтесь!» Анатан указал на оставшуюся лочугу «А с ней как?» «Строители снесут». Подойдя к машинам, спрятанным в тени велика камня, Адер прислушался к грохоту водопадов. «Правда, что ущелье испытаний — одно из чудес природы?» правда кивнул Анатан. «Я хочу посмотреть». «В ущелье сложно войти и сложно выйти». «Я хочу посмотреть», — повторил Адер. «Это опасно?» — подал голос один из охранителей. «На то оно и ущелье испытаний, чтобы испытать себя», — сказал Анатан. «Где вход?» — спросил Адер. Анатан оглядел его с ног до головы, почесал затылок. «Может, не стоит?» «Будь ты из простого, Люда!» «И что?» «Не хочу тебя обидеть, но простолюдины намного выносливее!» «А я, значит, не из простого, Люда!» «Меня не проведешь! Ты из дворян, хоть работаешь инспектором!» «Да ты поди и плавать не умеешь!» «Возьми охранителя, чтобы из воды было кому тебя вытаскивать!» «Где вход?» – жестко произнес Адер. «Как знаешь, мое дело – предупредить!» произнес Анатан и указал на поросшим хом или шайниками горный кряж, в середине которого виднелась расщелина. «Я иду один», — сказал Адер охранителем. Анатан с плутоватым видом приподнял бровь. «Я, конечно, понимаю, что тебе непривычно ходить босиком, но сапоги лучше снять». Адер разулся и побежал по сухой колючей траве. «Мы будем на выходе из ущелья!» Донёсся голос Анатана. Петляя между камнями, тропинка вела вверх и после каждого поворота сужалась. Скальные обломки по обе стороны вырастали на глазах, и вскоре уже не камни, а высокие прочные стены отделяли Адера от внешнего мира. Шум падающей воды был еле слышен и больше походил на гудение земли. Посторонние звуки растворились в неподвижном воздухе. Неправильная тишина. Не такая, какой привыкли люди. Тишина, от которой шумела в голове и закладывала уши, действовала угнетающе. Адер старался производить больше шума, чтобы не терять связь с реальностью. Шаркал ногами по каменной крошке, надламывал сухие ветки, торчащие из трещин, запрокидывал голову и, глядя на парящих в небе горных орлов, свистел и всё равно чувствовал себя узником, запертым в каменной шкатулке. Каково же было его удивление, когда после очередного поворота он уткнулся в скалу. Осматриваясь, насколько позволяла осмотреться давящая теснота, Адер задумался, не прозевал ли он неприметную щель. Уже решив пойти обратно, поднял глаза на палящее солнце. Взгляд скользнул по отвесному склону преградившему путь. Внимание привлек неширокий скальный карниз на высоте трех 4 метров, а что над ним, углубление или ведущий куда-то ход, увидеть не удалось. Отойти подальше мешала стена. Адер заскользил руками по скале, пытаясь найти хоть что-то, за что можно уцепиться. Тяжесть тела переместилась с пяток на носки, мышцы натянулись до предела. В тот миг, когда сомнения готовы были возобладать над решимостью, пальцы нащупали две глубокие выемки с бугорками посередине, словно специально созданные для ладоней. Собрав силы воедино, Адер уперся ногами в камень и подтянулся. Держа немалый вес одной рукой, второй нащупал новое углубление, находящееся немного выше. Еще одно. А вот и карниз. Последний рывок — Иадер забрался на ровную площадку. От непривычного напряжения мышцы свело судорогой. Посмотрел вниз, в тесную каменную шкатулку. Если прыгнуть, можно шею свернуть или голову разбить оскальные выступы. Еще дольше разглядывал чернеющий провал в горе. Если тропинка закончилась, если выемки в отвесной стене были созданы для того, чтобы взобраться наверх, а спрыгнуть в шкатулку не представляется возможным, значит, это единственный путь в ущелье. Набрал полные легкие воздуха и крикнул. Голос полетел в темень и затих. Адер сделал несколько шагов и остановился. После солнечного света ослепила темнота. Наконец из полумрака проступили размытые очертания узкого, уводящего в глубь горы коридора. Адер не боялся темноты, не испытывал страха перед замкнутым пространством. Волнение вызывала только высота, к ней он питал восторженное уважение, но сейчас, стоя перед лицом неизвестности, чувствовал предательскую дрожь в теле. Неужели ему, правителю порубежья, Престолу наследнику Тезара, так необходимо идти куда-то, рискуя жизнью. И откуда это глупое и упрямое любопытство, толкающее его на необдуманные поступки? Все неприятности происходили и происходят с ним только из-за желания что-то кому-то доказать. Может быть, Адер и сворачивал бы с полпути, но в голове яркими вспышками всегда высвечивались чьи-то ухмылки либо сомнения в чьих-то глазах. И он шел напролом, зачастую уже жалея о решении идти. Сейчас перед внутренним взором стояло плутоватое лицо Анатана. Глубоко вздохнув, Адер шагнул в пещеру. Скользя рукой по каменной стене, он медленно продвигался вперед. За первым же поворотом остановился. Его окутала непроглядная темень. И сколько Адер не силился, глаза ничего не различали. Закрутил головой сознательно чувствуя, что он здесь не один. Казалось, воздух рассекают невидимые тени. Не отпуская стену, вновь пошел. Ноги заскользили по острым камням. Резкая боль пронзила ступню. Адер охнул и схватился за липкую пятку. Обругав Анатана, заставившего скинуть сапоги, вытер ладонь о влажную стену. Немного постоял в нерешительности. Может, вернуться? Но мысли о прыжке в шкатулку заставили двинуться дальше. Вдруг появился тошнотворный запах. Над головой замелькали угадываемые разумом силуэты, обдавая лицо нестерпимым смрадом. Адер закрыл нос. Не помогло. Желудок сжался, готовый вывернуться наизнанку. Дорога внезапно пошла резко вверх, и каждый шаг давался с большим трудом. Вскоре... Адер уже на четвереньках карабкался в гору, прижимаясь боком к ледяной стене. Колени и ладони чавкали в слизи и, соскальзывая с острых, как лезвия камней, с невыносимой болью разъезжались в стороны. Пропитанный живым гниением каменный коридор давил на глаза, заложило уши. Желудок взбунтовался. Казалось, еще немного, и Адер захлебнет с рвотой. Он полз, мечтая о глотке свежего воздуха. Боязнь сойти с ума заставляла считать удары сердца. Уже не верилось, что этот подъем когда-нибудь закончится. Он сотню раз повернул бы назад и плевать на усмешки Анатана, но страх перед безумным прыжком в шкатулку гнал вперед. Дно пещеры выровнялось. Адер поднялся на ноги и прислонился к стене. Ладони, ступни и колени жгло огнем. Грудь тяжело вздымалась, заставляя всасывать вонь. Адер снял рубашку и с комков прижал пропитанную потом ткань к носу. Вдруг что-то коснулось головы. Очень осторожно, словно от легкого сквозняка шевельнулась прядь волос. мягкое кожистая тельце прижалась к плечу. Острые то ли зубы, то ли коготки впились в тело. «Мыши! Летучие мыши!» Адер охватил ужас. Он никогда не видел их, но с детства помнил страшилки, которыми пугают друг друга мальчишки. Так вот, что за запах его преследовал. Мышиные экскременты. Под невидимым сводом послышался шелест, усиливающийся с каждой секунды, словно осенний ветер, сорвал с ветвей сухие листья и гнал их прямо на него. Адер побежал, скользя ладонью по холодному камню и повинуясь изгибом стены. Впереди раздавался гул, переходящий в грохот. Воздух светлел и становился чище. Чувствовалась близость воды и неумолимо разрастался засевший в сердце страх, хотя, казалось, бояться сильнее уже невозможно. Адер отпустил стену и пошел на свет. Резко повернул и чудом не упал. Ноги разъехались на мокром камне. Неимоверный шум заставил зажать уши, переливающиеся блики — вынудили зажмуриться. Адер вжался спиной в скалу, не в силах открыть глаза. Понимая, что еще чуть-чуть и разум погрузится в беспросветную тьму, медленно приподнял веки. Он стоял на маленькой полукруглой площадке. Перед ним находился долгожданный выход, но он был перекрыт сплошной стеной воды. Она низвергалась с невероятным, раздирающим ушные перепонки ревом. Адер судорожно соображал, что же делать. Перед ним два пути. Либо назад, в смердящий, заполненный мышами коридор, либо вперед, с тоннами воды, не зная и не видя, что там внизу. Голову сверлила леденящая мысль. Он не умеет нырять с большой высоты. Чувствуя, как иссекают последние капли решимости, Адер сделал выбор. Вниз, с водой. Набрал полную грудь воздуха. Оторвался от скалы, разбежался, насколько позволяла ширина площадки, со всей силой оттолкнулся ногами от края и вытянул вперед руки. Поток воды чуть было не унес его с собой, но могучего рывка хватило, чтобы пролететь сквозь стену. Вынырнув из нее, Адер ужаснулся. Он падал в бурлящий ад. Сильно ударившись руками, которые он не догадался поднять вверх или прижать к себе, вошел в воду. Парализовало тело. Глубина затягивала. В глазах закрутились сверкающие спирали. И тут взвыл первобытный инстинкт. Во что бы то ни стало, сохранить свою жизнь. Адер устремился к солнцу, колотя руками и ногами. Вкладывая невероятные усилия, в каждый взмах вырвался из холодной воды. Течение подхватило его и понесло туда, где гремело и грохотало. Вцепившись в торчащий из воды камень, Адер крутил головой, лихорадочно соображая, куда теперь Посмотрел вверх. Водопад низвергался с неимоверной высоты. Над площадкой, с которой был совершен прыжок, поток разбивался о скальный карниз и терял мощь, поэтому ему удалось пролететь сквозь сверкающее полотно воды. Неподалёку от себя Деру увидел зеленеющий берег. Но хватит ли духа до него добраться? Руки и ноги окоченели, пальцы вот-вот расцепятся, и течение понесет одеревеневшее тело в другую сторону от земли. Адер стиснул зубы и устремился к манящей зелени. Он лежал целую вечность, уткнувшись лицом в душистую траву и обнимая Вселенную. Востановив дыхание, встал и запрокинул голову и сдал громогласный вопль. Крик Придал силы, а вместе с ней прибавил веры в собственную непобедимость. Адер подошел к краю обрыва. Бешеный восторг заставил упасть на колени. Внизу простиралась долина, окруженная лиловыми скалами. На солнце переливались хрустальные озера. Возле одной горы виднелось нагромождение валунов. К ним вела тропинка, которая с высоты выглядела как выложенная зигзагами нить. Над зеленеющим долом искрилась радуга, похожая на мостик, перекинутый через пропасть. Адер поднялся на ноги. Сбоку ревел водопад, сквозь который он пролетел. Вода слетала дальше на острые, отточенные камни и стремительно падала еще с одного уступа. Не менее мощные потоки грохотали с другой стороны каньона. Адер взглянул на тропинку, бегущую через долину. Там выход из ущелья. Он долго осматривался, выискивая спуск. Взгляд привлёк узкий выступ в скале справа, ведущий прямо к водопаду, точнее, за него. Появилось подозрение, что именно там находится площадка для очередного прыжка. Стоя в стороне от пенного потока и глядя вниз, Адер сообразил, что отталкиваться от площадки надо посередине водопада. Приблизившись к отвесной стене, поставил ногу на выступ. Прижался грудью к нагретому солнцем камню и распластал по нему руки. Шаг за шагом Адер приближался к сумасшедшему грохоту, испытывая неодолимое желание зажать уши. Потеря равновесия равносильно смерти. Там, внизу, за спиной, только нагромождение камней. Казалось, что природа оскалилась в злобной ухмылке, наблюдая за ним и видя его судорожные потуги помериться с ней силами. Затылок буравили тяжелые взгляды. Хотелось повернуться к ним лицом. Адер заставлял ноги делать шаг за шагом, убеждая себя, что всему виной уставший от потрясений воображения, но ощущение чужого присутствия не проходило. Раздался леденящий душу монотонный речитатив, будто десятки, нет, сотни голосов, невообразимо низким басом читали молитвы на непонятном языке, пытаясь вырваться из плена обезумевшего сознания и сконцентрироваться на предстоящем прыжке, Адер вызывал из памяти образы близких и родных людей, надеясь найти в них поддержку. Отец, сестра, Вилар, Галисия. Лица появлялись, истончались и бесследно исчезали. В какой-то миг Адер понял, что сил бороться с искушением не осталось. Сейчас. Сейчас. Он отпустит из объятий ненавистную скалу, повернется лицом к затаившейся за спиной опасности и встретится взглядом с мучителями. И вдруг возле уха прошились тела. «Вам так не терпится умереть!» Перед взором замелькали вспышки. Серая, черная, красная, синяя. И замер сочный изумрудный свет. И голос. «Я не думала, что вы так быстро стадитесь!» Адер стиснул зубы. В ушах щелкнуло. Перед лицом скала, покрытая ажуром мелких трещин, а сзади ревет вода, вызывая не страх, а сумасшедший экстаз. Плевать, что под ногами нет площадки. Плевать, что прыгать придется вперед спиной. В жизни есть вещи пострашнее. Адер присел, насколько позволили упирающийся в скалу колени, и пружиной влетел в лавину. Ноги несли его по тропинке, петляющей между валунами. Дикий восторг горланил победную песню. Перед резким поворотом Адер повернулся к ущелью испытаний лицом и низко поклонился. Частичка таинственного мира навсегда поселилась в его сердце. Дорожка вывела на очередное плато. С двух сторон теснились горы. Впереди — обрыв, внизу круглая каменная чаша с неподвижной черной водой это выход скользнув взглядом вдоль подножия скалы Адер заметил в тени серебристый автомобиль и машину охраны онатан и охранители задрав головы смотрели на него сердце радостно забилось выход он стоял над крутым обрывом багровое солнце слепило глаза морской ветер перебирал волосы вот бы Расправить плечи, взмахнуть руками и оттолкнуться от земли. Подняться на головокружительную высоту и сорваться вниз. Свобода выбора. Свобода полета. Адер расправил плечи, взмахнул руками, оттолкнулся от земли. Вот он, долгожданный полет.